Утром в субботу Нелли едва не проспала встречу с Паратовым. Хорошо еще, что успела поставить будильник. Оделась она буквально за пять минут, особо не выбирая наряд. В конце концов, это ведь не свидание, а деловая встреча. Наносить макияж она тоже не стала, ограничившись парой мазков помадой по губам. Сойдет для беседы с сыщиком. Паратов ждал внизу, как и обещал. Садясь в машину, Нелли заметила, что... «Авто у следователя недорогое». Это заставило ее проникнуться к нему симпатией. С другой стороны, с чего ей испытывать симпатию? Она по-прежнему в числе подозреваемых по делу об убийстве Ольги Касаткиной, потому что Паратов до сих пор не сказал, что к ней больше нет претензий. «Отлично выглядите», — отметил он, взглянув не на Нелю, а на ее отражение в зеркале. А работа в горке, похоже, не слишком изнуряющая. «Не слишком», — подтвердила Неля. «Значит, вам там нравится». «А почему вы спрашиваете?» «Если уж вы попросили меня заняться делом, связанным с одним из пациентов клиники, Неля Аркадьевна, то должны понимать, что я не ограничусь строгими рамками». Не совершила ли она ошибку, посвятив следователя в свои дела? Он прав. Она не учла того, что, будучи дотошным работником, Паратов захочет узнать больше. «Я отвечу на ваши вопросы, если сочту их правомерными», — осторожно сказала Нелли. «Вы в курсе, что у Рощина были проблемы с наркотиками?» — вдруг спросил Паратов. «У какого Рощина?» «У сына, не у отца же. Ну, так знали?» Нелли об этом понятия не имела. И ей стало стыдно, что следователь, похоже, знает о Максе гораздо больше нее. Но я же видела его руки, на них никаких следов уколов, попыталась возразить она. Он кокаин нюхал. В артистических кругах героин не слишком распространен, в основном колеса или кокаин. Начал Рощин лет в пятнадцать, когда у него был самый насыщенный график. «Ну, понимаете, концерты расписаны на много месяцев вперед, каждый хочет поболтать с юным вундеркиндом, приглашение уважения и восхищения взрослых, состоятельных и известных людей. Короче, у паренька случилась звездная болезнь». «Думаю, в таком возрасте избежать этого практически невозможно», — вступилась за Макса Неля. «Согласен», — кивнул Паратов. «Тогда рощина опекал Анатолий Свеблов». «Знаете такого?» «Разумеется, известный дирижер». «Так вот, Свеблов отправил мальчишку в лечебницу. Он считал себя виноватым в том, что произошло, полагал, что парень не выдержал напряга, потому и взялся за наркоту. После этого срыва юношеская карьера Макса пошла на спад». «Ну, насколько я понимаю, он взялся за ум, встряла Неля». Решил продолжить образование, уехал за границу. Что там с ним было, одному богу известно. Мне, во всяком случае, ничего не удалось узнать о том времени. Но в 26 лет Рощин снова загремел в клинику, причем при скандальных обстоятельствах. «Скандальных?» «Вроде бы кто-то при этом умер». «Да вы что?» У папаши Рощина были обширные связи, и он отмазал сынка. В противном случае тому грозил срок или, по меньшей мере, судебное разбирательство. Нелли сидела, уставившись в белое пятно, на ветровом стекле. Похоже, мимо пролетала ворона и оставила Паратову отметину на память. Оказывается, не все так безоблачно в карьере Макса Рощина. Однако ни Арна, ни Егор не сочли нужным об этом упомянуть. Ну ладно, они не знали о подростковом периоде друга, но когда он вторично попал в больницу, они уже выступали вместе. «Значит, подробности вам неизвестны», — уточнила она. Все это время Нелли удивлялась, как человек вроде Рощина мог оказаться в психиатрической лечебнице. Это казалось невероятным до тех пор, пока она не поговорила с Паратовым. Получается, Рощин сам загнал себя в психушку? А почему она решила иначе, только потому что помнила мальчика с зелеными глазами и обезоруживающей улыбкой? Макс давно перестал быть тем милым мальчуганом и, возможно, познал все пороки мира еще до того, как Нелли прочла о них в газетах или посмотрела по телевизору. «Теперь вы со мной поделитесь», — потребовал Паратов. «Поделиться?» «Вы обещали, что все расскажете при встрече. Мы встретились, так что говорите». «Да мне нечего особо рассказывать», — пробормотала Нелли, понимая, что выкрутиться не удастся. Следователь выполнил свою часть сделки, и ей, хочешь не хочешь, придется держать ответ. «Начните с диагноза, с которым ваш...» «Протеже попал в горку», — предложил он. «Это связано с наркотиками?» «Если и да, то в истории болезни Макса этого нет. Он попал в больницу с острым психозом. Потом ему поставили шизофрению. Кстати, без каких-либо серьезных оснований, на мой взгляд. И даже в компьютере Ракитина я не обнаружила...» Едва произнеся эти слова, Нелли поняла, что выдала себя. Оставалось надеяться, что Паратов ничего не заметил. В этот момент следователь припарковался у обочины. «Вы завтракали?» — поинтересовался он. «Нет», — неуверенно ответила Неля, судорожно размышляя над тем, попалась ли. «Здесь неплохое место, за углом. Давайте-ка поедим. И вы мне поведаете, каким образом забрались в компьютер шефа. Идёт?» Кафешка и в самом деле оказалась милой. Здесь подавали блинчики со всевозможными начинками, а стоили они в два раза дешевле, чем в раскрученных сетевых ресторанчиках. «Ну?» — сказал Паратов, когда оба уселись за дальний столик у окошка с видом на скверик. «Так какого чёрта вы полезли в компьютер главврача? Понимаете, что это подсудное дело? Вы что, кабинет взломали?» «Почему обязательно взломала?» — переспросила Нелля, тщетно пытаясь придумать, как бы Половчее выкрутиться. «Ракетин сам дал вам ключ?» «Эх, была не была...» «Я не взламывала кабинет», — выдохнула Неля, не глядя на следователя. «Я... я сделала дубликат ключа». «Ещё лучше!» Хлопнул по столу паратов, и несколько удивительных пар глаз посмотрели в их направлении. Понизив голос, следователь наклонился над столиком, приблизив лицо к Нелли, и прошипел. «Вы понимаете, кому об этом рассказываете? Неужели все это сделали ради этого парня, Рощина?» «На самом деле нет», — вздохнула Нелли, приняв решение. В конце концов, он и так многое узнал и вряд ли остановится. Лучше уж пусть он получит информацию от нее. Все началось с моего крестного, профессора Любавина. Паратов ни разу ее не перебил. Нелли казалось, что речь ее сбивчивая и непосвященному человеку вряд ли была бы понятна. Тем не менее, следователь молчал на протяжении всего рассказа, даже когда Неля перескакивала с одного предмета на другой и меняла хронологию событий, забыв о чем то упомянуть, а потом вдруг вспоминая. Закончив, она подняла глаза на Паратова, который сидел с каменным лицом. «Значит...» — проговорил он медленно. «Мадам возомнила себя сыщиком?» «Я знаю, Любавина. Не лично, но наслышан». Говорят, он взяток не берет и поблажек не делает ни следователем, ни подозреваемым. Именно он подрядил вас на это, с позволения сказать, дельца?» Нелли кивнула, напряженно, глядя в холодные синие глаза. «Не зря ли она так легко раскололась? С другой стороны, как Паратов может ей навредить? Не отдаст же под суд за взлом и проникновения?» Или отдаст. Проверки ничего не дали. Попыталась она оправдаться. Но дядя Илья, то есть профессор Любавин, подозревал, что в горке не все так благостно. И он ведь оказался прав. Документация, которую я нашла в компьютере Ракитина, говорит сама за себя. Он занимается приписками, получает бюджетные деньги на... Вдвое большее количество пациентов, чем есть в наличии. Берет взятки, скрывает пожар. Правду можно было узнать, только подсадив в клинику специалиста. На тот момент я ушла с работы, была свободна и... «А вы понимаете, что это опасно?» — прервал Неллю Паратов. «Оставаться в горке после взлома. Да еще теперь один из пациентов в курсе». «Не думаю, что Древлен меня выдаст». «Ну, он может и не желать этого. Просто сболтнёт ненароком кому-то из пациентов, санитаров или врачей. А они передадут начальству. Вам пора увольняться, Нелли Аркадьевна». «Мне нужна ещё пара недель», — покачала она головой. «Вы упоминали о проверках из комитета», — задумчиво проговорил Паратов, теребя гладко выбритый подбородок. Как Ракитину удалось избежать проблем, если, как вы говорите, пациентов в наличии в два раза меньше, чем на бумаге? Взятки. Ну хорошо, разберемся. Что еще вам удалось узнать? Нет, так не пойдет, Иван Арнольдович! воскликнула Неля. Вы вытянули из меня кучу информации, а сами мало что рассказали. Я хочу знать подробности. «Подробности чего?» «Ограбление и убийство рощенных. Расскажите мне, как они погибли?» «Это мне неизвестно». «А можно как-то выяснить?» Следователь внимательно взглянул Нелли в глаза. «Почему вас это интересует?» «Неважно, так можно или нет». «Могу попробовать», — вздохнул Паратов. «Напомните, зачем я все это делаю?» Даже не знаю улыбнулась Неля. Может, потому что вам и самому интересно. Азарт сыщика и все такое. Возможно, усмехнулся он уголком рта. Возможно.